По пятое. Зеленый сумрак. Первые полтора километра, пройденные погиблому бору, дались взводу с немалым трудом. Лес начинался от самой полосы ограждения, но с края он имел еще и густой подлесок. А поскольку больше полувека по лесу никто не ходил, никаких тропинок здесь протоптано не было. Солдатам приходилось продираться сквозь заросли кустарника, ветви которого переплетались между собой, образуя нечто вроде добротного плетня. Своё дело, чтобы проложить дорогу, приходилось пускать вход ножи. Ни о каком наблюдении за флангами речи быть не могло. солдаты отчаянно сражались с кустарником, узкие удлинённые листья которого могли поранить руку не хуже бритвенного лезвия. Если бы поблизости оказался притаившийся в засаде противник, взвод был бы уничтожен в считанные секунды. Наконец подлесок закончился. Кустарник сначала начал мельчать, чахнуть, а вскоре и вовсе сошёл на нету. Теперь вокруг были только огромные деревья с голыми стволами в три обхвата и гигантскими густыми кронами, полностью скрывающими небо. Землю под ногами устилал плотный, спрессованный годами слой опавшей хвои и обломившихся веток, которые кое-где пробивали пучки толстых зеленых стеблей с широкими, похожими на опахалы листьями, покрытыми густым слоем мелких ворсинок, отчего поверхность листьев казалась матовой. Людям, не имевшим абсолютно никакого отношения к ботанике, трудно было определить, что это – недоразвитые кусты или же не в меру разросшиеся трава. Под пологом леса, словно в старом склепе, царила влажная духота. Казалось, все вокруг было пропитано атмосферой тления и медленного умирания. Лесы в самом деле можно было бы счесть мертвым, если бы не мелкие серые птицы, перелетавшие с ветки на ветку, высоко в кронах деревьев, издававшие при этом короткие серии резких отрывистых щелчков. «Отдых десять минут», — объявил лейтенант Ман, снимая с плеч рюкзак. Шагади кинул рюкзак на землю и поспешил к ближайшему дереву, расстегивая на бегу штаны. Его примеру с меньшей поспешностью последовали еще кое-кто из бойцов. Сев на землю, лейтенант ман привалился спиной к стволу, покрытому наползающими друг на друга широкими пластами грубой омертвелой коры. Достав из кармана рюкзака флягу, он припал к горлышку губами и залпом выпил едва ли не половину. Снатор присел на корточки положив руки на дулы и приклад висевшего на шее автомата. Сняв каску, обтянутую маскировочной сеткой, он тщательно вытер голову и шею большим носовым платком. Только после этого он посмотрел на лейтенанта и с серьезным видом произнес. «Я бы посоветовал вам не прижиматься к стволу, как к любимой девушке лейтенант «Что?» – непонимающе посмотрел на него командир взвода. «Жуки-древоточцы», – объяснил оказавшийся поблизости от лейтенанта Спул. Подобрав земли тонкую палочку и проведя ею по щели на каре дерева, он выудил оттуда небольшого продолговатого жучка темно-коричневого цвета с четырьмя парами коротких, похожих на крючки лапок. Заживо они человека, конечно, не съедят, но если парочка таких паразитов свалится за воротник, то могут доставить немало неприятностей. Вот черт! Лейтенант, как подброшенный, вскочил на ноги и принялся приплясывать на месте, пытаясь то одной, то другой рукой дотянуться до позвоночника. Глядя на его безумную пляску, Шагади презрительно хмыкнул. Что делал этот олух на занятиях по выживанию? Негромко произнес он, проходя мимо Андрея. После сцены возле машины Шагадзе вел себя на удивление тихо и вообще старался держаться подальше от командира взвода. А на Андрея за его удар он, похоже, зла не держал. Или же понимал, что если сцепится с сержантом, то разбираться придется и с тремя его приятелями, а это заведомо проигрышный вариант. Скорее всего он посещал только занятия по строевой подготовке и изучению устава. также тихо ответил Андрей. Интересно, как он отреагирует, если сказать ему, что это была всего лишь шутка. «Даже не думай об этом», — строго посмотрел на шага Ди андрей «Он же свихнется от злости». «Ну а вы что стоите?» — обратился Спул к молодым солдатам, которые после происшествия с лейтенантом боялись даже на землю присесть. «Нам еще топать и топать. Дайте ногам отдохнуть». Показывая пример, он первым сел на землю и стянул с ног тяжелые ботинки на толстой подошве. Один из парней хотел было присесть на ствол поваленного дерева. Огромное бревно покрывал... Столь плотный слой красноватого мха, что казалось, будто на него сверху был накинут плюшевый коврик. Но едва только солдат коснулся его, как прогнившая насквозь древесина рассыпалась, превратившись в трусичку. Солдат, крикнув от чудовища, упал на землю. Из-под ног его выскользнуло длинное змееподобное существо. Оно передвигалось с помощью четырех длинных широко расставленных лап, а вдоль спины у него тянулся невысокий гребень. Тело существа было зеленовато-коричневого цвета и тускло поблескивало, словно покрытое слоем жира. Снатор, находившийся ближе всех к упавшему парню, вскинул автомат, готовясь выстрелить. Но странное существо, издав короткий щитающий звук, скользнуло за дерево. Держа автомат наготове готове, Снатор обошел дерево, за которым скрылась тварь, но не обнаружил никаких ее следов. «Что это было?» — спросил у Снатора, когда он вернулся, Андрей. «Ты успел рассмотреть?» «Я увидел вполне достаточно для того, чтобы не раздумывая нажать на курок», — ответил снатер «Никогда прежде не видел ничего подобного», — покачав головой, произнес лейтенант Манн. «Да», — соглашаясь с ним, кивнул Шагадин. «Мерзкая тварь». «Ты ожидал встретить в гиблом бару добрую матушку Лули?» — усмехнулся Элик. «Матушка Лули», — как тут же узнал Андрей, обратившись к памяти Дейла, — «была персонажем детских сказок». Доброй волшебницы всегда приходящей на помощь тем, кто попадал в беду. Гнилой лес, пнув ногой то, что осталось от раздавленного солдатом ствола дерева, констатировал Андрей. Несомненным достоинством данной местности является то, что по ней невозможно пройти, не оставив следов, нравоучительным тоном произнес лейтенант Манн. Между прочим, мы за собой тоже просеку оставили, махнул рукой в сторону, откуда они пришли с пулкой. Если кому потребуется нас отыскать, так добро пожаловать. Лейтенант недовольно глянул на спула, но ничего не сказал. Сержант, найдя взглядом Андрея, лейтенант махнул рукой, подзывая его к себе. Не дожидаясь, когда сержант подойдет, лейтенант присел на корточки и расстелил на земле крупномасштабную карту. Гиблый бор был обозначен на ней большим зеленым пятном, который почти по центру пересекала тонкая голубая ниточка реки. «Тебе известна цель нашего рейда?» – спросил у андрея когда тот присел на корточки напротив него. Лейтенант говорил негромко, так, чтобы никто другой не мог его услышать. «Ну, насколько мне известно, мы должны просто изучить обстановку в Гиблом бору перед предстоящим крупномасштабным прочесыванием леса», – ответил Андрей. «Верно», – кивнул лейтенант. «Но у меня есть идея, сержант». «Что, если мы сами сможем поймать скрывающихся в лесу мятежников?» Представляешь, если мы силами одного взвода выполним работу целого батальона? Идея лейтенанта Манна была прозрачна, как только что вымытое стекло. Он, несомненно, был уверен, что столь выдающееся деяние не может остаться незамеченным генеральным штабом пирамиды. Не думаю, что это удачная мысль, покачал головой Андрей. Взгляните на карту. На ней обозначены только границы гиблого бора и протекающая через него река. Мы не знаем местности, не знаем, что можем встретить в этом лесу. Мы даже не знаем, действительно ли мятежники прячутся здесь, или же их приятель, которого задержал патруль, просто взболтнул первое, что пришло на ум. Какой смысл ему было говорить правду, если он знал, что его все равно расстреляют? Ты плохо разбираешься в психологии, сержант. Ни один человек не верит до конца в то, что ему придется умереть. А перед лицом неминуемой смерти он будет делать все, чтобы хоть на минуту оттянуть финал. «Может быть, вы и правы», – не стал ввязываться в бессмысленный спор Андрей. «И все же, как вы представляете себе поиски четырех человек на площади, на которой мог бы разместиться Саббат, да еще и место осталось? Даже если бы мы находились не в лесу, а в поле, то, имея в своем распоряжении всего 10 человек, сделать это было бы совсем непросто». «У меня есть план», – заговорщицки подмигнул Андрею лейтенанту. «Я сам выбирал место, откуда наш взвод должен был начать рейд. И, признаюсь, выбрал я его не без некоторого тайного умысла. «Смотри, мы вошли в лес здесь». Лейтенант поставил карандашом галочку на краю леса. А мятежники, если судить по тому, откуда они двигались, могли войти в лес где-то на этом участке. Чуть в стороне от уже поставленной галочки карандаш прочертил короткую полосу по краю леса. «Теперь давай поставим себя на место мятежников. Что бы я стал делать, оказавшись в лесу и зная, что за мной непременно последует погоня. Естественно, постарался бы уйти как можно дальше в лес. Карандаш прочертил прямую линию от края лесок его центру. «Вы упускаете из виду два момента», — заметил Андрей. «Во-первых, речь идет не об обычном лесе, а о гиблом боре. А во-вторых, люди, не имеющие навыков ориентирования в лесу, оказавшись в нем, обычно ходят кругами». «Да...» Лейтенант в задумчивости прикусил зубами кончик карандаша. «И все же, я думаю, мой план сработает», — решительно заявил он через минуту. «Поскольку нам, в принципе, безразлично, в какую сторону идти, я предлагаю двигаться в северо-западном направлении. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, то завтра мы должны пересечь маршрут мятежников. Ну а после того, как мы выйдем на их след, отыскать их будет совсем несложно». Андрей провел указательным пальцем по переносице. Гениальный план лейтенанта Манна целиком и полностью базировался на предположениях и домыслах, а следовательно, глупо было ожидать, что, следуя ему, можно достичь желаемой цели. Прав лейтенант был только в одном. Перед взводом не ставилась задача прокладывать какой-то определенный маршрут. Им было приказано выяснить, насколько реальную опасность представляет собой гиблый бор и откуда именно она исходит. Что они искали, не знал никто. Никто. Неведомые твари, пострашнее той, что, напугав солдата, выскочила из-под дерева, могли прятаться здесь под каждым кустом. Какое-то время Андрей сохранял на лице неповторимое выражение глубокой задумчивости, которому научился учился еще в институте для того, чтобы иметь возможность читать на семинарах детективы, делая вид, что сосредоточенно размышляет над поставленной профессором задачей. Когда же ему это надоело, он чрезвычайно серьезно произнесся. Что ж, лейтенант, у меня нет никаких возражений. Давайте поступим так, как вы предлагаете. Лицо лейтенанта Манна, на котором за секунду до этого можно было без труда прочесть выражение напряженного ожидания, расплылось в по-детски радостной улыбке. Для него очень многое значил тот факт, что план его был одобрен сержантом, носившим свои нашивки уже тогда, когда будущий лейтенант ман еще только сдавал экзамены в академии. Отлично, сержант! Он даже позволил себе дружески хлопнуть Андрея по плечу. «Вот увидишь, у нас все получится!» «Не сомневаюсь!» – в тон ему ответил Андрей, поднимаясь на ноги. Он снял с пояса коробку переносного дозиметра и, расстегнув чехол, посмотрел на шкалу. Уровень радиации не превышал фонового. Пока вполне можно было обойтись без использования антидотов, которыми их предусмотрительно снабдили. «Подъем!» – скомандовал Андрей. Хватит бездельничать, пора делом заняться. «Если бы мне еще кто-нибудь объяснил, что именно я должен делать...» Тяжело вздохнул Снатор, закидывая за спину рюкзак. «Как насчет того, чтобы просто попытаться остаться в живых?» С усмешкой спросил у него Элик. «Я не верю в сказки о призраках гиблого бора», — ответил Снатор. «А как насчет той твари, которую ты чуть было за хвост не поймал?» «Ну и что?» «Вполне заурядная уродина». Ты видел таких прежде? Нет, но судя по ее размерам, она вряд ли может представлять опасность для человека. Если только эта штука не ядовитая, заметил Шагади. Ну и что с того? Она ведь даже не пыталась ни на кого напасть, а сама спасалась бегством. Как бы ты заговорил, если бы эта тварь тебе палец отхватила? А я не такой идиот, чтобы тыкать пальцем в морду незнакомому зверю. Выстроившись колонну подвое, взвод двинулся вперед. Первыми шли Снатор и Спул. Следом за ними, то и дело сверяя направление по компасу и что-то отмечая на карте, двигался лейтенант Ман в паре с Эликом. Далее следовали две пары молодых бойцов. Замыкали колонну шагади и Драмс. Андрей шел без пары, все время перемещаясь вдоль колонны от начала к концу и обратно. Идти между высокими деревьями было куда легче, чем продираться сквозь кустарник. Все вокруг было как будто тихо и спокойно. Помимо птиц, спорящих между собой в кронах деревьев, Андрею удалось заметить только лумписов, небольших пушистых зверьков, похожих на белок, висевших на стволах деревьев не с головой и с любопытством наблюдавших за людьми. Крупные звери, если водились в этом лесу, то, должно быть, предпочитали заблаговременно убраться с пути незнакомых им созданий, движущихся плотной стаей. Однажды, отойдя чуть в сторону от колонны, Андрей увидел сорванную кору и глубокие полосы на стволе дерева, похожие на следы, оставленные когтями крупного хищника. Но, поскольку отметины на дереве были старые, Андрей не стал понапрасну беспокоить товарищей. И все же, что-то в этом лесу было не так. По мере того, как взвод все глубже проникал в чащу, Андрей начал испытывать непонятное и странное беспокойство. Он и сам не мог объяснить его причину, но все же на всякий случай перекинул автомат из-за спины под локоть. Спустя какое-то время он заметил, что точно так же, независимо от него, поступили еще несколько человек. А Шагади и Драмс, шедшие последними, держали автоматы обеими руками и то и дело настороженно оглядывались назад. Что-то заметил? Подойдя к Драмсу, негромко спросил Андрей. Нет. Так же тихо ответил тот. Но такое чувство, словно кто-то в спину целится. «Успокойся», — похлопал его по плечу Андрей. «Если бы здесь был кто-то живой, мы заметили бы следы». «Живых-то я как раз не боюсь», — натянутый улыбнулся Драмс. «Точно», — услышав разговор Андрея с Драмсом, повернулся в их сторону Шагади. «Мертвичины несет, нежить кругом». Заметив, что после этих его слов шедшие впереди молодые солдаты начали нервно озираться по сторонам, Шагади довольно заржал. кончая Шагади!» – махнул на него рукой Андрей. «Можешь не верить мне, сержант!» – с вызовом воскликнул Шагади. «Только бабка у меня была колдуньей, и рассказывала она мне. А у меня сестра замужем за мужиком, который еще дурней тебя!» – не дал договорить ему Драмс. «Ну и что с того?» – удивленный немного обиженно спросил Шагади. а то, что не хочу я слушать про твою бабку. «Кончайте базар!» – положил конец спору Андрею. Подобные бестолковые и бессмысленные словесные перепалки были обычным делом среди солдат, своего рода развлечением и упражнением в риторике. Чаще всего они носили безобидный характер и никогда не приводили к серьезному выяснению отношений. Но на этот раз Андрей отчетливо услышал в голосах как Шагади, так и Драмсов интонации пока еще сдерживаемой озлобленности. могло послужить там и причиной. насколько было известно Андрею, о сержанту о положении дел в вроде известно больше чем командиру между драмсом и шаггадди никогда не возникало серьезных трений. Чтобы все как следует обдумать андрей продолжая двигаться параллельно колонии отошел чуть в сторону от строя. У него не было никакого объяснения происходящему, но он ясно чувствовал, что происходит нечто странное. Густые, развесистые кроны деревьев не давали возможности хотя бы приблизительно определить время суток. Грубые напластования коры на стволах казались нереально рельефными. Торчащие из земли зеленые опахала, застывшие в неподвижности, виделись не живыми растениями, а грубыми пластиковыми муляжами. Ровный, зеленоватый полумрак, царящий под пологом леса, был похож на искусственное освещение, намеренно выбранная режиссером для того, чтобы придать мизанцине мрачноватую тональность. Достаточно было совсем немного воображения, чтобы увидеть взвод со стороны, марширующим вдоль круглой, вращающейся сцены, которая, находясь в постоянном движении, все время оставалась на одном и том же месте. И вдруг Андрею показалось, что время остановилось. Он замер на месте не в силах сделать шаг. Зловещий страх, похожий на призрачное видение Вестника Смерти, сковал его движение. Грудь заныла, словно ее стянул тугой резиновый обруч. В легких возникло ощущение болезненного сжения, словно их наполнял не воздуха стеклянная пыль. Андрей рванул на горле воротник. На землю упала оторванная пуговица. Андрей понял, что не может сделать вдох. Воздух, забивший рот, словно кусок маргарина, стекал в горло тягучими маслянистыми лентами. Состояние ни жизни, ни смерти. Сколько еще это могло продолжаться? Со стороны, где остался взвод, раздался пронзительный крик. Последним отчаянным усилием воли Андрей бросил свое тело вперед. И в тот же момент словно лопнула незримая сеть, оплетавшая его подобно к окону, в которой паук прячет свою жертву. Раскинув руки, Андрей упал на землю. Но уже через мгновение он стоял на ногах и, держа автомат на взводе, настороженно озирался по сторонам. Не было заметно ни малейшего движения. Только со стороны, где находились его товарищи, доносились невнятные голоса и отрывистые крики. Развернувшись, Андрей кинулся, ломая кусты к оставленному взводу. По кустам хлестко ударила автоматная очередь. Андрей отпрыгнул в сторону и растянулся на земле. «Какого черта?» — заорал он во все горло. «Это же я!» «Джак!» Андрей поднялся на ноги и вышел на открытое место. В десяти шагах от него, держал у пояса еще дымящийся автомат, стоял Снатер. Джак. Чуть в стороне с автоматом, изготовленным к стрельбе, но направленно в противоположную сторону, стоял Шагади. Еще дальше Элик. Втроем они служили как бы вершинами треугольника, в центре которого, сгрудившись, стояли остальные бойцы. «Что тут у вас происходит?» — раздраженно спросил у Снатера Андрей. «Какого черта ты открыл огонь?» «Сам-то ты где пропадал?» – бросил ему встречный вопрос Снатор. «Что значит пропадал? Я отошел на минуту». «На минуту? Да мы уже битый час кружим на месте, пытаясь тебя отыскать». Снатор сорвался на крик, что было для него совершенно не характерно. «Постой!» Андрей поднял руку и в первую очередь постарался сам успокоиться. «Я шел слева от взвода, затем отошел чуть в сторону». Андрей глянул на часы. С того момента, как они сделали первый привал, прошло почти 4 часа. Если бы еще знать, сколько было времени, когда он отошел от строя. Потом Шагади сказал, что давно тебя не видел. Продолжил за него снатор. Мы остановились и принялись тебя искать. А потом появился призрак. Призрак? Сержант Абстрак! Это кричал заметивший Андрей лейтенант Манн. Призывно вскинув руку, он смотрел в сторону Андрея, но при этом словно бы боялся или по какой-то иной причине не мог отойти в сторону от основной группы солдат, в которой он находился. Андрей быстро подбежал к тому «Лейтенант!» Солдаты расступились в сторону, и Андрей увидел тело одного из солдат, неподвижно лежащего на земле. Лицо его было багрового цвета, рот широко раскрыт, а остекленевшие глаза едва не вылезали из орбит. Все внешние признаки говорили о том, что человек умер от удушья. «Что произошло?» — взглянув на лейтенанта, спросил Андрей. «Кто-то напал на него». Взглядом указал на мертвого бойца лейтенанта. Он даже выстрелить не успел. «Где это произошло?» «Здесь, на этом самом месте». «Черт!» — скрипнул зубами Андрей. «Вы уже все следы затоптали». «Я успел осмотреть место», — сказал спул. не нашел никаких следов. Кто был с ним рядом?» «Мы разошлись в стороны, когда искали тебя». «Я был не совсем рядом, но, наверное, ближе всех», — сказал рядовой Юни. «Мне показалось, что я увидел что-то, пролетевшее над кустом. Я не видел, что это было, только заметил, как ветки колыхнулись. Я окликнул гуса и, не получив ответа, повернул в сторону, где он должен был находиться. Когда я нашел его, он был уже мертв». «Похоже, парня задушили». — сказал Спул. — Но на шее нет никаких следов. Такое впечатление, словно он попал в камеру, из которой откачали весь воздух. — Со мной произошло то же самое, но мне удалось вырваться, — сказал Андрей. — Что это было? — Не знаю. Андрей скинул с плечи рюкзак и позволил ему упасть на землю. — Нужно сделать остановку, лейтенант. — Это место опасно. Мы должны хотя бы похоронить тело. Если держаться всем вместе, то, надеюсь, ни с кем больше ничего подобного не случится. Что это было? Снова тот же самый вопрос. Не знаю. Уже с раздражением ответил Андрей. Вы искали меня целый час, а мне показалось, что я отошел в сторону всего лишь на минуту. Я остановился и вдруг почувствовал, что не могу дышать. Все. Не знаю как, но мне удалось вернуться в реальность. В реальность? Переспросил лейтенант. «Ты считаешь, что находился где-то за пределами реальности?» «Я знаю не больше вашего», — устало покачал головой Андрей. «Но как еще вы объясните то, что я был всего в двух шагах от вас, а вы не могли отыскать меня в течение часа? Из того, что произошло со мной и с Гусом, я пока что могу сделать только один вывод. Это случается только с тем, кто остается один». И «Это было не живое существо». — негромко заметил спул. — Иначе бы оно оставило следы. — Что будем делать дальше, лейтенант? — спросил у командира Драмс. — Я не верю в призраков. — с вызовом вскинув подбородок, решительно заявил лейтенант ман Я тоже, — сказал, пожав плечами Андрей. Но кто-то или что-то убило рядового гуса и пыталось прикончить меня. Ерунда какая-то, проведя ладонью по подбородку, растерянно произнес лейтенант. Мне все это не нравится. Но не могу же я вернуться и доложить командованию, что одного из моих солдат убило некое невидимое и бесплотное существо. Одного трупа достаточно, лейтенант, рассудительно произнес Андрей. Мы выяснили, что истории о странных происшествиях в гиблом бору имеют под собой вполне реальную основу. Провести полномасштабное исследование этого леса мы попросту не в состоянии. «Если бы нам удалось его подстрелить!» С досадой ударил ладонью по бедру лейтенант. «Кого именно?» — спросил спул. Лейтенант ничего не ответил, только головой мотнул, словно отгоняя навязчивое насекомое. «Все. Привал!» — махнул рукой Андрей. «Так или иначе, нам нужно отдохнуть». Все словно только и ждали этой команды. «Спул, возьми двух молодых и организуй охрану лагеря», продолжал командовать Андрей. «Если что увидите, зверя, человека или даже призрака, стреляйте без предупреждения». «Юни и ты, как тебя?» «Рядовой Зунни», вскинул руку к плечу солдат, на которого указал пальцем сержант. «Отлично», кивнул Андрей. «Давай-ка, рядовой Зунни, сообрази, где набрать дров для костра. Только далеко не отходите». И все время держитесь вместе. «Я хочу домой», — объявил всем присутствующим Шагадди. «Надоел мне этот безумный лес». Он скинул на землю рюкзак, присел на корточки и не спеша раскурил папиросу. Наклонив голову к плечу, он внимательно посмотрел на мертвого солдата. «А с этим что будем делать?» — указал он зажженный папиросой на мертвеца. «Не на себе же его тащить. Держи». Андрей воткнул землю неподалеку от Шагади небольшую саперную лопатку. «Сегодня командиром похоронной команды я назначаю тебя». «А почему именно меня?» — обиженно посмотрел на сержанта Шагади. «Молодых, что ли, нет?» «Считай, что это взыскание за рыжий мох», — сказал Андрей и повернулся в сторону командира взвода. «Вы согласны с таким решением, лейтенант?» «Что?» — растерянно глянул на него лейтенант ман Вид у него был такой, словно его неожиданно оторвали от глубоких размышлений, в которые он погружен. шагади усмехнулся и выдал струйку дыма через сложенную в трубочку губы. «Я предлагаю похоронить рядового гуса здесь», — сказал Андрей. «Делай, как знаешь», — недовольно дернув уголком рта, лейтенант отвернулся. «Лейтенант», — снова негромко окликнул его Андрей. «Я думаю, вам стоит связаться с командованием и доложить о сложившейся ситуации». «Да». — решительно кивнул лейтенант Манн. «Именно это я и собирался сделать. Рядовой Драмс, мне нужна связь с командованием. Немедленно!» «Придурок!» — глядя в землю, едва слышно произнес шагади «Напрасно ты так!» — с наигранной укоризной покачал головой Элик. «Наш командир совсем неплохо держится». «Докончайте вы!» — недовольно поморщился Андрей. «Этот лес кого угодно с ума сведет!» «У меня такое чувство!» — признался Элик. «Словно мы находимся в невообразимой дали от своей части, из которой выехали только сегодня утром. На другой планете», — усмехнувшись, подсказал ему Шагадди. «Может быть», — вполне серьезно согласился с ним Элик. «Этот лес какой-то...» Элик щелкнул пальцем, стараясь найти нужное слово. «Я бы сказал нереальный, но это не то, скорее нездешний. Или даже потусторонний». «Вот вам объективная реальность, от которой никуда не уйдешь», – указал на труп рядового гуса с НАТО. «На, передай лейтенанту». Шагади протянул Андрею узкий металлический браслет, снятый с руки убитого. «Пусть пока поносит вместо ордена». На тонкой металлической пластинке, закрепленной на короткой цепочке, было выбито имя и воинское звание погибшего солдата.